Глава четвёртая. Лодка со старого причала. «Мы пойдём», — сказал Феликс и потянул Тюшу за рукав. «Счастливо», — кивнул Виктор. «Не уходите далеко». «Не-не», — пообещал Феликс. «Мы здесь побудем, нагремучий». И потащил Тюшу через кусты. Удивительное дело, в прошлый раз она в них запуталась так, что чуть не упала, а сейчас ничего. За кустами Феликс перевёл дух. «Знаешь, где старый причал?» — спросил он. «Я-то знаю», — важно кивнула Тюша и тут же уставилась изумлённо. «А ты-то откуда?» «Неважно. Короче, надо идти туда. Там была лодка, без мотора. Но нам всё равно плыть по течению, так что сойдёт». «Куда плыть?» «К шлюзу», — объяснил Феликс. «А к шлюзу-то зачем? Чем дальше, тем меньше Тюша понимала ход его мыслей». Про старый причал она, конечно, слышала от отца, и сама была там не раз, потому что на старом причале остался хороший пляж с мелким речным песком. И вход в реку там был пологий и ровный, без камней и уступов. Хоть по пузу заходи и устраивай салют из брызг, хоть по горлышко и изображай прогуна в высоту. Тюша не умела плавать, и гладкое дно ей было нужно еще как. Пользоваться причалом перестали три года назад. Собрали новый пирс выше по течению и перестали. Лодки и катера теперь хранили в сарайчиках, выстроенных к новому пирсу поближе, а вместе с лодками и моторы, и весла, и спасательные жилеты. А у старого пирса на причале качалась одна лодка, чтобы с неё ловить мальков по вечерам. Всё удобнее, чем с берега. Не так далеко забрасывать крючок с наживкой. Тюша подумала, что у той лодки даже весел, скорее всего, нет. Кто же оставит просто так лодку с веслами? Их дают только гостю гремучий под личную ответственность. «Есть там весла», — вдруг сказал Феликс, как будто прочитал Тюшины мысли. «Я вчера на омут плавал». «Один?» — удивилась Тюша. «С отцом», — объяснил Феликс. «Кто бы меня одного пустил? А весла мы к себе в домик унесли. Нам твой папа разрешил, чтобы каждый раз туда-сюда не таскать». «Конечно, разрешил. Раз вы и на неделю приехали. Чего же и не разрешить? Ладно, с лодкой ясно». «Ключ тоже у тебя?» «Тоже». «Ага. А зачем нам шлюз?» «Потому что твои там, я уверен», — ответил Феликс. «И мой отец, скорее всего». «Почему?» — удивилась Тюша. Честно сказать, она не устала удивляться. Она за последний месяц столько не удивлялась, как за один сегодняшний день, еще далеко не закончившийся, между прочим. «Потому что, если можно что-то исправить, то только там», — выпалил Феликс и прижал палец к губам. Тюша пожала плечами. Ладно, молчать она согласна. Если никто ничего путного всё равно не скажет, то и нечего зря болтать. Загораете? Тюша подпрыгнула. Оказывается, Виктор умел ходить бесшумно, как отцовские коты. Ага, кивнул Феликс. Плащи бы хоть расстегнули, хмыкнул Виктор. А то загар того, ляжет неровно. Неужели барышни не в курсе? Барышни в курсе, вмешалась Тюша. Она терпеть не могла, когда о ней говорили вот так в третьем лице. «Барышни не любят загорать после дождя», — объяснила она. «И вообще, в мае солнце чересчур жгучее». «Это, конечно», — согласился Виктор. «Это да. Вот и шли бы в дом. А то дождь, солнце, никакой стабильности в жизни. Родители-то ваши где?» «Но где тут могут быть родители?» — неестественно рассмеялся Феликс. «Сами не знаете». «В магазин, что ли, рванули?» Феликс кивнул. же посмотрела на него внимательно. «Так-то врать зачем? Можно же в любой момент проколоться». Но одергивать Феликса не стало, чтобы хуже не было. «А съезжу я тоже», — вдруг решил Виктор. «Ага, а то вечером там ничего не останется. Мы вчера поехали и зря». «О как!» — присвистнул Виктор. «Ну, спасибо, что предупредил». Он развернулся и быстро пошел к своему домику, туда, где была припаркована вишневая Мазда. «Быстро», — велел Феликс, — «он в магазин смотается минут за двадцать и поймёт, что мы его обманули, и ещё много чего кстати. Так что шевелись». Тюша подумала, что она, кстати или не кстати, в отличие от Виктора, не понимает ничего и через двадцать минут поймёт вряд ли. Но раз Феликс так торопит, она спорить не будет. В лодке было непривычно. Дно широкое, борта низкие, под и плескалась дождевая красноватая вода. Феликс сразу схватился за весла, а и велел между делом и бездельем вычерпывать из-под ног воду самодельным черпаком. Только старайся руки не мочить. Тюша не поняла, как можно не намочить руки, если весь черпак был только что вытащен из воды, но ничего не сказала. Обтерла ручку какой-то тряпкой, найденной под сиденьем, и осторожно зачерпнула, сколько смогла. Вода блеснула на солнце, на вид самая обычная, только по краям качалась еле заметная красная нитка. Тюша брезгливо осмотрела эту нитку, словно неизвестное живое существо, и вылила воду в реку. Река приняла вылитое, вспенившись. «Ничего себе!» — пробормотала Тюша. Пена напоминала кока-кольную, только оттенок у нее был розовый. «Чего-чего!» — ворчливо успокоил Феликс. «Не смотри, а выливай. Розовой воды не видела». Тюша хотела объяснить, что, во-первых, действительно не видела, а, во-вторых, что розовая вода — это совсем другое. и пахнет она лепестками розы, а не непонятно чем. Эта вода, кстати, пахла на самом деле странно. То ли кровью, то ли тиной, то ли прелой листвой. От запаха у холодели ладони, а шея покрывалась мурашками, стоило только вдохнуть поглубже. Поэтому Тюша старалась, вычерпывая дождевую воду, держать ее подальше от лица. Вдруг ядовитая. Иногда она оглядывалась на Феликса, как он там справляется. А Феликс справлялся неплохо. Ему с первой попытки удалось отстегнуть лодку от ржавого замка с цепью и оттолкнуться от песчаного дна. И теперь они плыли по течению в самой быстрой его струе. Феликс сидел чуть согнувшись и равномерно опускал и поднимал весла. «Может, не грести пока?» — спросила Тюша. «Устанешь, а еще далеко». «Я устану», — усмехнулся Феликс. «Да я могу весь день на веслах, и ничего мне не будет. У меня опыт, ого!» Если только не на скорость, конечно, грести. «Но ты же сейчас не на скорость?» Тюша спросила осторожно и также осторожно вылила за борт очередную порцию красноватой воды. «Пока нет», — ответил Феликс и чуть развернул лодку. «Сейчас вон за тот остров спрячемся, и нас от гремучей никто не увидит и не придется на скорость». «Да кому там смотреть?» — пожалу плечами Тюша. «Сама знаешь». Тюша вздохнула. «Ну да». Она знала, но не могла поверить, что им нужно бояться Виктора, ведь он же встречал их с мамой, тащил их сумки, провожал до домика, и отец ни слова потом не сказал, что Виктор плохой человек. Да отец бы его близко ни к тюше, ни к маме не подпустил, если бы думал, что это может быть опасно, и не оставил бы с ним тюшу гремучий. Ни за что бы не оставил, пусть даже и с Феликсом. Или... Или отец не знал? Или это был не тот Виктор, который помогал разгружать вещи? Тот упал во время дождя и исчез. Этот откуда-то появился на дереве. Когда он ухитрился туда влезть? Тюша ничего не понимала. Собственно, самым первостепенным в этом непонимании было одно, почему отец и мама оставили ее на гремучей. Это было так странно и пугающе, что все остальное терялось и становилось расплывчатым и неважным. Когда ее бросил Аркадий, это было очень больно. На самом деле очень. Но все же это можно было объяснить. Любому мальчику может понравиться сначала одна девочка, а потом другая. Возможно, что на свете существуют однолюбы, но Тюша в них не очень-то верила. Скорее, это было красивой легендой. А все остальные могли полюбить, могли разлюбить. Даже она сама, Тюша, была уверена, что сумеет забыть Аркадия. И влюбиться в кого-то другого тоже сумеет. Иначе нечестно, иначе вся жизнь коту под хвост. В общем, если мальчик бросил, это больно, но объяснимо. А родители? Родители-то как могли ее бросить? Тем более теперь, когда творится неизвестно что. «Как?» — вслух повторила Тюша вопрос из мыслей. «Что? Как?» — переспросил Феликс. Он уже направил лодку вдоль бесконечного, как показалось, тюше острова, заросшего рогозом и еще какой-то высокой травой, название которой Тюша не знала. «Как родители могли нас бросить, когда вокруг творится неизвестно что?» «А, ты вон о чем!» «Так а что творится-то?» Я ничего особенного пока не вижу. «Но ты же сказал...» «Про дождь?» «Да, я сказал. Но он кончился — это раз. И сейчас ясное небо и не ветерка. Это два. И поэтому можно было нас оставлять одних? Да в конце концов, откуда они знали, что всё так скоро закончится?» «Они не знали, конечно», — вздохнул Феликс. «Но если я правильно понимаю, они это сделали». «Что? Что они сделали?» «Всё, что смогли». Лицо у Феликса стало совсем серьезным и даже как будто торжественным. «Может быть», — сказал он, отбрасывая челку со лба, — «и мы еще кое-что сможем».